Осознание двух планов бытия 23 апреля 38 -го. братство Параграф 329. Вы спрашиваете, как сделать, чтобы тонкая работа могла проявляться каждое мгновение? Ответ дан в параграфе 318 и в том же 329. -м. Следует настолько осознать и прочувствовать, что мы живем в двух мирах, чтобы сознание это никогда не покидала нас, и это нетрудно, ибо сознаем же мы себя живущими на физическом плане. И это сознание нисколько не мешает нам в любой нашей умственной работе, несмотря на то, что процесс мышления уже есть, работа на тонком плане, ибо ум принадлежит уже к четвертому измерению или к области метафизики, Для облегчения и для большей плодотворности такой работы в тонком мире необходимо полюбить ее. Там, где любовь, там и лучшее исполнение, а, следовательно, и лучшее обоюдное следствие. Конечно, крия-шакти — мысленная энергия. Для того, чтобы творить в тонких сферах, Нужна накопленная и высокоразвитая психическая энергия при воображении со способностью четкого представления. Вот почему так необходимы занятия искусствами.